Артур проводил его взглядом, не зная, что и сказать. Ну, произнес Бенджи, за дело. Порт и Зафод бодро сдвинули бокалы. За дело, дружно воскликнули Леви. Не понял, грозно сказал Бенджи. Форт огляделся, простите, я подумал, что вы предлагаете тост».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 Но мы должны иметь реальный результат, подчеркнул Френки. То есть, в идеале, нам все еще нужен основной вопрос в той или иной форме. Заврот наклонился к Артуру. Но сам к суде доверительно начал он. Если они просто будут сидеть в студии, безмятежные, чуть утомленные суетой и вниманием,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 Пушистая белая шубка ощетинилась каждым волоском. Теперь нам остается только придумать вопрос. Глубокомысленно повел усами Бензи. И изобрести правдоподобный. Трудно, сказал Фрэнк и задумался. «Э, что это такое? Желтое и опасно. Не пойдет, отмел Бензи. С ответом не согласуется. На ней погрузились в молчание.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 и все четверо помчались по проходу между системными блоками. В конце прохода возникла фигура в тяжелом бронированном скафандре, грозно размахивающая короткоствольным смертобоем. «Мы не хотим стрелять в тебя, Билл Брокс!» — закричала фигура в скафандре. «Я рад!» — крикнул в ответ Зафот и нырнул в боковой портал, Между блоками, рядом с ним скрючились остальные. Их двое, сказала Триллен. Сзади, и спереди. Мы попались. Внезапно обо полицейские открыли огонь, и воздух закипел от энергетических зарядов. Эй, давно стреляют? заметил Артур, свернувшись в клубок. А я слышал, будто они не хотят в нас стрелять.